Часть третья. Глава вторая. КГБ. Кластерная головная боль. Мужская мигрень. Последняя по частоте болеет 1-3 человека из тысячи среди самых частых первичных головных болей. Зато самая адская иногда радует своих страдальцев суицидами, поскольку хардкорность боли даже выше, чем у тяжелой мигрени. гб считается одним из наиболее болезненных среди всех вообще возможных состояний. Синоним. Пучковая головная боль. Cluster headache. Ранее также именовалась мигренозной невралгии Харриса, гистаминной цифалгии, цилиарной невралгии, эритромелалгии головы, эритропрозапалгии бинга, невралгии, подобной гемикронии, а также синдромами сладера Чарлина, Эппенгейма, Хортона. Что это? Сам кластер означает серию приступов боли, то есть чередование самой боли длительностью от 15 минут до 3 часов, но чаще менее часа, и светлых промежутков, которые кажутся истинным раем. Из-за достаточно стабильных интервалов между приступами эту головную боль нередко называют будильниковой. Alarm clock headache. или гипнической, поскольку она великолепно будет во время сна и примерно в одно и то же время. Хотя гипническими могут быть и любые другие головные боли, кроме, опять же, мигрени, приступы которой чаще наоборот купируются сном. В основном КГБ эпизодично. Ежедневно один и больше приступов на протяжении нескольких недель, чередующихся с неделями счастья без боли, или даже месяцами и годами. Только 10-15% — это хронь с ежедневными болями из года в год, без какой-либо существенной ремиссии. Для постановки диагноза по Международному обществу головной боли нужно два или больше кластера, длящихся от недели до года и со светлыми промежутками от месяца и больше. Эпизодическое. хроническая выставляется, когда есть кластер длительностью больше года и с отпусками менее месяца. Хронь и нехронь вполне себе могут переходить друг в друга. Боль. Примерно в районе глаза. Может быть вокруг него, позади него, над ним, сбоку, в виске. Или везде сразу. Но только справа или слева. Однако очень-очень редко бывает смена стороны в течение одного кластера. Боль можно описать довольно разнородными, но весьма устрашающими определениями. Она мучительна excruciating pain, пронзающая, кинжальная, с ощущением жжения, сверлящая, будто бы выдавливающая глаз. Аккуратно извлекаем один глаз, берем миксер с венчиком, вставляем в глазницу и включаем ровно настолько, чтобы достать до кости. Вставляем глаз на место и понимаем, что таких ощущений мы еще никогда не испытывали. Чтобы не травмировать глаз, можно использовать медленно вращающуюся дрель. которая вводится между глазом и глазницей до щелчка. топинги В отличие от мигрени, где вроде и описаны сотни различных дополнительных симптомов, но проявляются они с удручающей редкостью, здесь типичные радости действительно типичные и возникают почти всегда. Там же, где болит, возникает слезотечение, заложенность ноздри и уха, покраснение конъюнктивы, плюс нередки опущение века, сужение зрачка, покраснение лица. отечность век и потливость лба. Вся эта жуть может сопровождаться фотофобией, светобоязнь, фонофобией, звукобоязнь и, изредка, тошнотой. Еще одно отличие от мигрени в том, что при приступе последний человек способен только лежать и хотеть умереть, иногда пытаясь залезть на стену. КГБ заставляет человека метаться в стороны, ходить вперёд-назад, ныть, звать мамку и хвататься за голову в попытках её оторвать. В общем, сильная боль делает нас беспокойными. Как это работает? Чёрт его знает. Из-за проявлений только с одной стороны самой ценной части тела и присоединения вегетативных симптомов, все те сопли и покраснения, подозревают, что КГБ связано с тройничным нервом. Каким образом, конечно же, толком не ясно. Но противоэпилептические препараты помогают не хуже, чем при тригиминальной невралгии. Сейчас выделяется целая группа тригиминальных вегетативных цифалгий. Это третья группа первичных головных болей. Две другие – головная боль напряжения и мигрень. О них рассказано в прошлой аудиокниге «Модицина». В эту группу, помимо темы нашего урока, входит пароксизмальная гемикрония, ПГ, кратковременная односторонняя головная боль с инъецированием конъюнктивы и слезотечением, конкс, и всякая неуточненная мелочь. Общим признаком группы является строгая односторонность болей и какая-нибудь вегетатика, а различаются они тяжестью течения и временными рамками. ПГ – слабее, короче, 5%. 20 минут, чаще, до 30 раз в день, больше у женщин. Конкс, short-lasting unilateral neural geiform headache with conjunctival injection and tearing, санкт-синдром. Еще слабее, короче, 5 секунд 4 минуты, и чаще, до 200 приступов в сутки. Встречается очень редко. Откуда? Раньше причины считались сосудистые проблемы. Точнее, нейроваскулярный конфликт, при котором расширенные сосуды якобы давили на тройничный нерв. Схожая теория была у мигрени, что практически забыто, а новых классных догадок пока маловато. Изредка прослеживается наследственная предрасположенность – 5%. Также 65% пациентов с КГБ – курильщики со стажем. Правда, бросание курить не влияет на улучшение. Поэтому это считается не причиной, а просто одним из типичных признаков такого больного, равно как и большой рост и значительная мышечная масса. Из-за того, что у некоторых пациентов можно отследить связь периодичности пучков с сезонными событиями выход в астрал, зачеркнуто, солнцестояние, равноденствие и прочее, Предполагают связь ГБ с гипоталамусом, который отвечает за циркадные ритмы и биологические часы в целом. Этому даже есть некие подтверждения на пэт и воксельной морфометрии. Но чаще наступление боли непредсказуемо и не подчиняется иной периодике, кроме суточной. Доктор, что со мной будет? Раз вы сейчас это слушаете, то, по крайней мере, на данный момент кластера у вас нет. Иначе вы бы разбили этот чертов яркий монитор. Представьте, что вам в глазницу, не в сам глаз, а над ним или сбоку, это важно, резко одним ударом вбили жирный гвоздь. Свело скулы от одной мысли, от такого удовольствия. А теперь представьте, что по этому гвоздю пропустили ток из розетки. Или раскалили его горелкой до красна. Допустимо заменить на паяльник, но он и сложнее забивать в глазницу. Теперь засекайте от получаса до часа в среднем и наслаждайтесь практически неприживным адом, которым посещают мысли о выборе наиболее быстрого и удобного отсечения половины головы. При достаточно богатой фантазии можно понять, почему люди вполне не против обменять место под солнцем на успокоение такой боли. Диагноз ставится чисто клинически, благодаря чему он бывает совсем не тот, что нужно. Достоверных диагностических тестов для САБЖа нет. Самое адекватное, что можно придумать для наглядности, это дневничок с феями для записи всех головных болей. До постановки диагноза люди могут годами ходить к лорус, псевдосинуситами, к стоматологу с кажущейся зубной болью, к мануальщикам с болями в шее и даже к психотерапевтам, пока, наконец, не наткнуться на невролога, который поставит верный диагноз. Среднее время диагностики КГБ в Европах и Америках – 7 лет. Страшно подумать, сколько десятилетий у нас. Интересно, что под КГБ вполне может скрываться иная первичная патология мозга, вроде аневризмы или мальформации какой-либо из артерий, или даже гематомы. Весь лечебный матан ниже описан для того, чтобы было ясно. Терапия дико специфическая, и всякому остеопатическому дерьму здесь не место. лечиться между приступов. Настоящее лечение, как всегда, достаточно карательное. Внезапно препарат первой линии вообще далек от головных проблем. Это виропамил, главной стезей которого являются дела сердечные. В одних руководствах рекомендуется применение в дозировках 80-160 мг в сутки. По другим, меньше адской, 240 мг в сутки – а лучше до 960 мг, смотри рекомендации, и ФНС, применять смысла нет. Четких указаний на дозы нет, они подбираются индивидуально. В любом случае эту штуку титровать надо аккуратно, поднимая на 80 мг в сутки раз в две недели, и следить за артериальным давлением и ритмом сердца, чтобы на фоне просветлевшей головы сердце не зависло. Развернутый эффект ждать через 14-20 дней. Кроме веропомила, в классе А помогают 70-80% пациентов. Есть стероиды. Приднизон назначается от 30 до 100 мг в день однократно на 10 дней, затем снижая на 10 мг ежедневно. Можно дексаметазон дважды в день по 4 мг или метилпреднизолон 100 мг. В рот или в жопу, зачеркнуто, в вену, без разницы. Вторая линия – это литий в дозировках, как у БАР – 600-1500 мг в сутки. Отвечает на лечение 78% больных. А также топирамат – не менее 100 мг в сутки, начиная с 25 мг в сутки. Когда ничего не помогает или есть противопоказания к вышеперечисленному, могут применяться баклофен или вальпрааты, как препараты третьей линии. НПВСы и аналегетики при пучках неэффективны. Это позволяет отличить состояние от хронической пароксизмальной гимикронии, которая вполне себе профилактируется обычным индомитоцином в дозировке до 225 мг в сутки в 3-4 приема. Лечить сами приступы. В 75% случаев 6 мг суматриптана подкожно противопоказано инсультникам, инфарктникам, и неконтролируемой гипертензии дают эффект в течение 20 минут. Назальная форма 20 мг или золмитриптан 10 мг внутрь, суммитриптан внутрь не подходит. Также эффективны, но дольше, от получаса. Еще в первой линии вдыхание чистого 100% кислорода со скоростью 7-10 более литров в минуту на 15 минут. При противопоказаниях или неэффективности применяется вторая линия – интраназальный лидыкаин 4%, а при сункт вводят внутривенно или актриотит 100 микрограмм подкожно. Продолжим про голову, точнее про еще одну группу головных болей, про которые раньше не было рассказано. А между тем они самые опасные.